На Ратушной площади все было готово к казни. В воскресный день посмотреть на то, как будут сжигать злоказненную черную вдову, собралась приличная толпа, и законникам пришлось немало потрудиться, прежде чем удалось расчистить проход к помосту и сложенному рядом костру. Я плелась позади господина-дознавателя, и вслед мне летели гневные выкрики — Нашлись и желающие поупражняться в метании камней и тухлых овощей, но до меня долетела лишь пара клубней. Зато, когда тухлое яйцо от особо меткого горожанина приземлилось аккурат под ногами законника, обдав его начищенные сапоги тучей вонючих брызг, охрана тут же угомонила особо буйных зевак, и остальные предпочли ограничиться сквернословием. Дознаватель занял место на помосте. Палач, ожидавший рядом с костром, помог мне подняться. Так же, как и все остальные, кто знал о приговоре, он старался как можно меньше прикасаться к участкам моего тела, не скрытым рубищем. Я забралась столь высоко, что оказалась на сложенных поленях практически вровень с помостом. Поверх выплеснувшегося на площадь моря людских голов я видела каменную ратушу, во все стороны от которой расходились неширокие улочки. За годы, проведенные в городе, я хорошо изучила каждый проулок. Невдалеке виднилась крыша аптеки, где я работала после окончания обучения, рядом стоял дом, выкупленный мною на деньги Ридберга. Чуть поудаль торчали голые кроны деревьев городского парка, где Эдвин признался мне в любви. А первое наше свидание прошло в кофейне напротив ратуши. Я и сейчас видела, как ветер раскачивал ее деревянную вывеску. Господин-дознаватель что-то говорил. Люди поворачивались друг к другу, перешептывались, напоминая рокот моря, его темные беспокойные воды а я смотрела только вперед, не отрывая взгляда слезящихся глаз от поднимавшегося над черепичными крышами солнца. День обещал быть ясным, и зимнее прозрачно-голубое небо расчерчивали тонкие вертикальные полосы дыма, поднимавшегося из многочисленных труб. Картина эта казалась мне безмятежно прекрасной, и от открывавшегося передо мной вида щемило сердце. «И сегодня справедливость, наконец, восторжествует!» ворвался в мои мысли голос господина-дознавателя. «Убийца будет предана огню, и ее тлетворная магия сгорит в пламени вместе с ней!» Толпа одобрительно загудела. Палач с зажженным факелом в руке подошел к костру. Солнце яркое на безоблачном небе равнодушно освещало площадь. «Господин законник, а как же древний обычай?» — раздался откуда-то из толпы громкий голос, показавшийся мне смутно знакомым. Дознаватель, палач и я одновременно скользнули взглядами по головам людей, выискивая крикуна. Я заметила его первой, и все внутри сжалось от узнавания. Господин Кауфман, аптекарь, у которого я работала, стоял, глядя на законника прямо и строго. От счастья я была счастлива увидеть здесь хоть одно знакомое лицо, но, с другой стороны, мне бы не хотелось, чтобы добрый старик стал свидетелем моей казни. — Как же обычай, господин законник! — повторил Кауфман. — Ежели найдется мужчина, желающий жениться на несчастной, приговоренной к смерти, и взять на себя полную ответственность за ее жизнь и дальнейшее действие — то казнь будет отменена. Надежда, глупая и бессмысленная, вспыхнула в душе ярче костра, на мгновение согрев мое закоченевшее тело. И тут же угасла, столкнувшись с суровой реальностью. Кто же решится взять в жены четырежды вдову? Господин-дознаватель наконец увидел аптекаря, и губы его искривились в насмешливой улыбке. — Все правильно, уважаемый господин Кауфман, верно? — Аптекарь, уж не хотите ли вы сказать, что сами готовы взять в жены свою бывшую помощницу? Да будет вам известно, двоеженство в нашей стране запрещено! В толпе раздались редкие смешки. Аптекарь нахмурился, чуть смутившись, но не отвел взгляда. — Хорошо, будь по-вашему произнес господин дознаватель. «Кто из вас, храбрецы, согласится жениться на этой женщине, осужденной за убийство четырех мужей, если желающие расстаться с жизнью, ощутив на себе смертельную хватку ментальной магии? Может быть, вы? Или вы? Может быть, вы? Палач!» Палач равнодушно дернул плечом да как по мне ей и тут хорошо пробасил он показывая на костер собравшиеся на площади люди поддержали его одобрительным хохотом законник вытянув вперед тонкую руку указывал то на одного то на другого мужчину в толпе специально выискивая самых отъявленных забияк те отшатывались бреднели мотали головами а затем с удвоенной силой принимали кричать распаляя остальных. — Сжечь! Сжечь убийцу! — господин-дознаватель торжествующе улыбнулся. — Как видите, господин Кауфман, никакой древний обычай не вытащит эту женщину из рук правосудия. — Можете приступать! — кивнул он палачу. Палач с зашённым факелом шагнул ближе. Я вдохнула полной грудью морозный воздух, понимая, что это, возможно, один из последних вдохов в моей жизни. «Я готов!» Звучный низкий голос разнесся по площади, мгновенно заставив всех до единого замолчать и обернуться. Прищурившись, я различила высокую фигуру в темном плаще, стоявшую почти у самой ратуши рядом с отполированным до блеска самодвижущимся экипажем. Мужчина медленно двинулся вперед к мосту, и горожане расступились перед ним, взволнованно перешептываясь. Он не показался мне знакомым, но я увидела, как господин Кауфман кивнул ему, когда мужчина проходил мимо. Незнакомец остановился прямо передо мной и дознавателем. «Лорд Майло Кастанелло!» — сухо приветствовал его законник. «Не могу сказать, что я удивлен!» Я с трудом сдержала вскрик. «Лорд Кастанелло!» Промышленник, меценат и талантливый изобретатель давно привлекал внимание общества. Но предметом горячих споров и сплетен в клубах и гостиных были вовсе не его успехи и заслуги перед городом и короной, а загадочные обстоятельства, сделавшие этого еще молодого мужчину трижды вдовцом. Может ли брак с человеком, который свел в могилу всех своих жен, быть предпочтительнее смерти? Или это всего лишь отсрочка?» Увидев мою реакцию, лорд Кастанелло еле заметно скривился, но затем вновь повернулся к дознавателю. «Согласно обычаю, я имею право взять эту женщину в жены. Ваше поместье стоит на землях, не входящих в городское управление, а значит, городские обычаи на вас не распространяются», — сощурился законник. Не припомню, чтобы это смущало сборщиков налогов. Господин дознаватель замялся. К такому повороту событий он не был готов. — Вам известно, за какие преступления должны казнить эту женщину? — поинтересовался законник. — Разумеется, — равнодушно произнес лорд. — В таком случае не думаю, что магистрат одобрит подобное решение. — Честно говоря, не вижу причин для отказа. «В конце концов, я беру на себя ответственность за все последующие поступки этой женщины и избавляю службу магического контроля от ненужной головной боли. Прошу вас поторопиться!» — бросив короткий взгляд на вынутые из нагрудного кармана часы, добавил лорд. «Мне бы хотелось уладить все формальности до обеда». Толпа застыла в напряженном молчании, стараясь не пропустить ни звука из происходящего у помоста. Для них спор одного из самых богатых и знатных людей города с представителем отдела магического контроля, известным своей принципиальностью, был не менее интересен, чем сожжение менталиста. Да, и, в конце концов, многие понимали, что брак с лордом Кастанелло мало чем отличается от казни. Хорошо. Будь по вашему, лорд Кастанелло, неохотно уступил господин дознаватель. Я распоряжусь, чтобы вас немедленно приняли в магистрате. Приготовьтесь подписать соответствующие бумаги. Лорд Кастанелло еще раз взглянул на часы. Подъеду через час, кивнул он. Приведите мою жену и оденьте ее во что-нибудь более соответствующее погоде. С этими словами лорд развернулся и, провожаемый взглядами изумленных горожан, столпившихся на площади, уверенно направился в сторону своего экипажа. Господин-дознаватель посмотрел на меня с нескрываемым презрением. — Снимите ее отсюда! — распорядился он, кивнув на гору поленьев. Палач развязал веревки, грубо дернув запутанный узел. Окоченевшие ноги не могли более удерживать меня — и я чуть ли не кубарем скатилась на каменную брусчатку, поскользнувшись на сложенных бревнышках. Господин-дознаватель сделал знак паре охранников, стоявших ближе всего к помосту. Подхватив за руки, законники практически поволокли меня в сторону ратуши, следуя за господином-дознавателем. Разочарованные зеваки расходились по домам.